Для Эдди день с самого утра выдался необычайно напряженным. Сначала пришли сообщения о новых безобразиях военного прикрытия Калиго и Джанго. Их сарацины сожгли два тягача Манавара и пытались уничтожить промысловое судно. Однако подоспевшие маэстро майору Шеклиус сумели отогнать бандитов, и те убрались, не желая вступать в бой с сильным противником. Потом с запозданием прибыл груз со световодом, который пришлось заказать для модернизации лазерной пушки. На этом настоял мистер Реймингтон, который прижился на квадры и решил остаться насовсем. Теперь транспорт с кабелем и прочей соединительной фурнитурой необходимо было куда-то пришвартовать, поскольку начинать разгрузку нужно было как можно быстрее. Вместе с тем тягачи и промысловые суда тоже требовали своего места, ведь они участвовали в непрекращающемся производственном процессе. А когда приходили баржи покупателей, всех своих приходилось выгонять в космос, производство без продажи продукта не имело смысла. Загруженные баржи с эмблемой императора Нового Востока выстраивались в колонны и трогались в путь, сопровождаемые вооруженными до зубов рейдерами. Эти корабли приходили прямо с передовой, и их корпуса были покрыты шрамами от тяжелых ракет и снарядов. После ухода покупателей, свои суда возвращались на промышленные стоянки, и процесс продолжался. Фабрика работала, мановары подтаскивали новые астероиды, а электромагнитная пушка каждые полчаса отстреливала ядовитые капсулы в сторону звезды КАЮ-20094. Несмотря на все трудности, станция разрасталась, и теперь Эдди уже не мог за 15 минут обижать все помещения чтобы быстро и точно оценить обстановку. Он работал по 15 часов в сутки, ведя переговоры с покупателями, кредиторами, подрядчиками и торговцами оружием. Кроме того, увеличившийся промысловый флот приходилось снабжать адресами астероидных окон. Однако здесь почти всю работу Леон Ачкарик выполнял сам. Он придумывал новые системы расчетов, позволявшие Эди тратить на адреса значительно меньше времени. Нашёл свое место и бонус. Теперь он выполнял обязанности глаз и ушей своего шефа. Он старался отслеживать ситуацию на станции потом докладывал Эди. Поначалу его доклады были довольно бестолковыми, но со временем Шиллер научился извлекать из информации бонуса все, что ему было интересно. Значительно изменился и внутренний вид станции. Милые девушки из фирмы Левис Дизайн задрапировали стены, навесили тканые панно и соломенные циновки, так что изнутри станция стала похожа на фешенебельный бордель. Однако Эдди это не особенно волновало. Он старательно избегал уединенных встреч с Энн Левис и, не глядя, подписывал ее счета, боясь, как бы его не расплавил исходивший от миссис Левис жар. Отправив бонусы с очередным поручением, Эдди выключил компьютер и, глубоко вздохнув, уставился в стену. Прошло полминуты. Минута. Но в дверь не стучали, телефон не звонил. Эдди улыбнулся, такой длительной паузы за последнюю неделю он не помнил. Прошло еще пять секунд, и в дверь постучали. Ну вот, значит все в порядке, усмехнулся Эдди. Входите. Это я, сэр, протиснулся в щель Райх. Мы начали монтаж новых световодов. Посмотреть не желаете? Смотреть Эдди не желал. Однако полагал, что должен показывать заинтересованность во всех проблемах станции. Конечно, Бенни, кивнул он и встал из-за стола. Новыми световодами оказались толстенные 10-дюймовые кабели, которые ставили вместо прежних 3-дюймовых световодов. Благодаря этой замене генератор мог сообщить лазерной пушке гораздо большую мощность. Все необходимые расчеты делал Ремингтон, а ему после удачно отбитой атаки Эдди доверял. Возле сложного узла сочленения пятеро рабочих в белоснежных комбинезонах и закрытых масках Тонкими кисточками шлифовали похожие на хрустальные блюдца стекляшки. «Что они делают?» – спросил Шиллер у бригадира, руководившего командой монтажника. «Очищают линзы, сэр. Через них пойдет гигантское количество энергии, такое большое, что, скажем, попади туда песчинка, она сработает, как противопехотная мина». «Однако», – удивился Эдин. «Именно так, сэр», – подтвердил бригадир и отошел к своим рабочим, чтобы помочь поддержать провисающий световод. Эдди посмотрел бригадиру вслед, съелись вспомнить, как его зовут. Лицо он помнил, но имя, увы, вспомнить так и не смог. Прошло то время, когда весь персонал станции можно было пересчитать по пальцам. Теперь на станции «Квадра» трудилось более 400 человек. Понаблюдав еще немного и перекинувшись с Райхом парой слов, Шиллер вернулся в кабинет, где у него была назначена встреча. Едва Эдди сел к рабочему столу, с радарного поста «Квадра» сообщили о приближении яхты. Шиллер посмотрел на часы и отметил, что гость пребывает без опоздания. Спустя 15 минут посланный встречать гостя бонус привел его в кабинет шефа. «Рад вас видеть, мистер Голландец», — приветствовал прибывшего Эдди, и, выйдя из-за стола, пожал ему руку. «Могу сказать то же самое, мистер Шиллер», — пробасил Голландец, осторожно пожимая маленькую руку Эдди. «Признаться, я ожидал, что вы будете немного постарше». «Ничего, я слышал, что мой недостаток быстро проходит», — улыбнулся Шиллер. «Увы, это так», — кивнул гость. «Прошу вас, Ник, присаживайтесь», — указал на кресло хозяин. «У вас здесь очень необычно», — Ник Голландец обвел глазами интерьер кабинета. похож на музей какой-то». «Некоторые говорят, что на бордель». «Можно и так сказать», — согласился Голландец. только на очень хороший бордель, в котором чувствуешь себя как дома». «Надеюсь, вам у нас понравится». «Мне уже нравится, мистер Шиллер». Честно говоря, даже неловко, что мои парни пытались уничтожить такую красоту, с наигранным сожалением произнес голландец. Ну, тогда все было по-другому. Сама станция была раз в пять меньше, пустые помещения без отделки. Только пушки одна на одной, добавил Ник. Надо было выжить, развел руками Эдди. Никаких обид, мистер Шиллер, все зарабатывают деньги как могут. И я так понимаю, вы хотите дать мне еще один шанс заработать? Да, мистер голландец, мы хотим, чтобы вы немного помогли. Полагаю, вас одолели эти хулиганы из промышленного союза? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я имею в виду банду Микеле Байка. В последнее время она здорово разрослась, и все это делается на деньги промышленного союза. Эди помолчал, переваривая информацию. При таком раскладе все становилось на свои места. А именно, в драку за контроль над добычей вступала третья сторона. А сколько их еще будет? Нет, с этой проблемой мы попробуем разобраться с Сави. А ваши корабли, мистер голландец нам нужны для атаки главного арбитра. Что? Гость подался вперед. Вы сказали, главного арбитра? Да, я сказал, что собираюсь атаковать крейсер главного арбитра. мне очень жаль, сэр, но это безумие. Я не самоубийца. К тому же, если представить себе невероятное, мы убили главного арбитра. Что потом? Придет полсотни линкоров, лиги порядка, и нас спросит а где наш И-7? а мы им его предъявим. У нас уже есть замена, мистер Голландец». Гость помолчал, потом поднял глаза на Эдди. «У вас есть какие-то козыри? Вы уверены, что сумеете уничтожить Кризис?» «С вашей помощью?» «Да», — ответил Шилля. «Но атаковать главного арбитра в лоб невозможно. Я даже не представляю себе, как это можно сделать». «Давайте договоримся так, мистер Голландец. Вы приводите свои суда, а сделать это нужно как можно скорее». И размещаете их, скажем, на пятом участке. Это достаточно далеко для того, чтобы все выглядело безобидно. И достаточно близко, чтобы вы могли вовремя вмешаться. Если вы увидите, что нам удалось тяжело ранить это чудовище, вы вступаете в игру и помогаете нам его добить. Если же у нас ничего не выйдет, вы спокойно убираетесь его своясь. И никакого риска? Совершенно верно, никакого риска. Выглядит вполне привлекательно, кивнул ник голландец. Какова цена? Возмещение потерь плюс 50 миллионов. Это хорошее условие снова кивнул гость. Вот именно. Сколько судов вы приведете? Голландец почесал макурку, что-то подсчитывая в уме, и наконец сказал, «Я приведу 17 суперэскортеров и под завязку нагружу их торпедами. Лучшими торпедами Р-22 с зарядом из неустойчивого кобальта. Вам лучше знать, мистер Голландец, вы специалист. Когда придут корабли? Думаю, что через 14 часов... Они уже будут на оговоренном месте, сэр. Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать. Голландец откланялся, а в кабинет Кэдди заявились Райх и Ремингтон. У нас вопрос, сэр. Садитесь, предложила Эдди. Давайте решать ваш вопрос. Сэр, начал Ремингтон, теперь, когда мы не ограничены пропускной способностью световодов, нужно запрограммировать темп стрельбы орудия. То есть? Ну, длительность импульса. А уж от его значения мы подсчитаем время перезарядки. А какой импульс нужен, чтобы разрушить матричную броню?» – поинтересовался Эдди. «Две миллисекунды, сэр. Наше орудие достаточно мощное, оно может выдержать такую нагрузку», – заверил Ремингтон. «Нужно выжать из этого орудия максимум. Что может выдать наша буровая, пусть даже ценой разрушения, мистер Ремингтон?» «Мощности генератора у нас достаточно, световодный канал тоже в порядке, а стало быть, импульс длительностью в 4 миллисекунды получить можно», – объяснил Ремингтон. Вот на этой рассчитывайте». «То есть, сэр, у нас есть только один выстрел», – уточнил Рай. «В жизни почти всегда так Бенни», – развел руками Шиллер. «Но тогда возникает другая проблема, сэр», – снова заговорил Реймингтон. «Лазерная пушка взорвется, как фугасная торпеда, и проломит стенку, на которой она установлена». «А вот эту проблему, господа, вы уж решайте между собой», – сказал Эдди, специалист по обороне и строитель. Когда Райх и Реймингтон ушли, эдди посмотрел на часы и вспомнил, что еще ничего не ел. «Вот самое время проверить сервис Энн Левис», – решил он и нажал на кнопку специального пульта. Через две минуты дверь отворилась, и симпатичная девушка вкатила в кабинет столик с едой. «Пока набор стандартный, сэр, но со временем мы обеспечим вам большое меню», – словно оправдываясь, сказала девушка и начала сервировать журнальный столик. «Ничего-ничего», — успокоил ее Эдди. «Уже одно то, что здесь возможен горячий обед, можно назвать настоящей революцией». «Пожалуйста, сэр, все готово», — сказала девушка, на форменной блузке которой было написано ее имя. «Сабина». «Садитесь и вы со мной, Сабина», — предложила Эдди. «Что вы, сэр, мадам Левис нам это запрещает. К тому же я сыта». «Ну, в таком случае съешьте только маленький пирожок. С чем они, кстати?» «Вот эти с яблоками, а эти два с творогом и изюмом». Она присела рядом и, взяв маленький пирожок, откусила столько, что воробей склевал бы больше. Зазвонил телефон. Сабина быстро вскочила и подала Эдди трубку. «Хорошая реакция», — похвалил ее про себя Эдди. «Алло, говорите». «Это майор Шекли, сэр». «Здравствуйте, майор». «Сэр, нам пришли донные мины, помните, о которых я вам говорил?» «Да-да, майор, прекрасно помню», — соврал Эдди. «Разговоры с майором он уже не помнил». Конечно, помню, донные мины, и что теперь? Их нужно оплатить, недоуменно ответил майор. Окей, нужно оплатить, оплатим. Пусть принесут счет, я подпишу. Спасибо, сэр. Это вам спасибо, майор.